Глава 20. 26 декабря 2013 года. Бостон. Как только пресс-конференция закончилась, доктор Дженкинс и Стелла вернулись в здание. За то время, что они провели на улице, стоя перед журналистами, директор успел промокнуть. Сейчас они направлялись по одному из главных коридоров в сторону рабочего кабинета. Директор шел, будто не замечая присутствия Стеллы, Казалось, мир вокруг него исчез, и остался только этот коридор. «Я очень сожалею, доктор Дженкинс», — сочувствующе сказала Стелла. Прошло несколько секунд, прежде чем он ответил ей. «О чем сожалеете?» — спросил он, даже не повернувшись к ней. «Сожалею о том, что произошло с вашей дочерью. До сих пор не могу поверить». «Я тоже» ответил он, не моргая. «Вижу, что вы очень сильный человек. У меня много вопросов. Слишком много. И мне нужны ответы. Я мог бы провести ближайшие месяцы дома, безутешно оплакивая дочь, пока вы или кто-нибудь другой занимались бы этим делом. Но что-то подсказывает мне, что у меня еще будет время для слез. Я не могу отдавать ответственность за смерть моей дочери» в руки другого человека. Я должен сам взяться за него. Я тоже хочу, чтобы этот мерзавец заплатил за то, что сделал, и провел остаток жизни за решеткой. Такое поведение делает вам честь. То, как быстро вы приняли случившееся, не может не впечатлить. Я это не принял. И не хочу принимать. Это самое большое горе — которая только может произойти с человеком. «Со стороны кажется, что вы решительно настроены сделать это». Стелла смотрела на директора с восхищением. После такой трагедии он всего за несколько часов взял себя в руки. Возможно, это была душевная броня, воображаемая темница, где он держал в плену свои чувства — «Я решительно настроен выяснить, почему. Почему моя дочь должна была умереть?» «Мы даже не знаем, он ли это сделал на самом деле. Хотя, по правде, кто еще это мог быть? Но как? Он находился здесь все это время, вот уже сколько? Два дня?» «Я знаю, что это был не он. Должен быть кто-то еще». Но это не мое дело, за это отвечает ваше подразделение. Мое дело — это понять, что он думает, как он действует, почему он это делает, и когда придет время, достаточно ли в нем здравого смысла, чтобы провести всю жизнь за решеткой.